737. Гуру. Открытое сердце готовность встретить сужденное время, пусть будет тем ключом, который откроет врата в заповеданное будущее. Доверие до конца, и предальность к этому можно добавить, а также любовь. Так мощно вооруженный дойдет победитель до положенного. Кто-то ждет спустя рукава, поддавая издумавением не Небылинки под ветром. Но башней могучей и крепкой Уподобить хотим воина света. Так крепость и несломимую стойкость Добавим к утверждаемым качествам духа.